Глава 32. Подружки. Анфиса. Отсутствие определенности действовало угнетающе. Была в шаге от того, чтобы написать письмо типа «Наш договор в селе» или «Собирать вещи», но пока бездействовало. Все же вопрос не решился, значит, можно надеяться на лучшее. В таком настроении делать ничего не хотелось, если только уставиться на экран ноутбука и бестолково листать новости в ленте на фейковом аккаунте. Но это совершенно неинтересно. Все, что ты видишь, тебя не волнует. Чужие фото, чужие переживания. А что там у Романа? Быстро нашла его страницу. Но, как и у любого адекватного мужика, на ней одно скупое фото, да и то, которое я его заставила поставить. Быстро прошлась по друзьям, благо их у него немного. Красотка из ванной оказалась среди них, и уж она-то не скупилась на посты, репосты, фото и видео. Снимала каждый день свои счастливые жизни в ожидании ребенка. Все было далеко и вроде как не со мной, но тем не менее новости, которые я узнала неприятным осадком, остались в душе. Нашла профиль Ольги Громовой. Он не был заблокирован, но видно, что заброшен. К нему пароль не получить, да и не нужен он. Хотелось свой, с нуля, чтобы не попадать в очередной раз в ловушку образа Ольги и не пытаться его копировать. Но Анфиса я точно не могу быть, с ней покончено навсегда. За десять минут я создала новый аккаунт и не стала подписывать полным именем, однако поставила реальное фото. Пусть на нем мы как близнецы, но это уже не она. Стала добавлять друзей из реального профиля Ольги, выбирала их на свой вкус. Многие начинали писать, я пока не отвечала, просто просматривала. Через часок меня добавили в чат девочки. Стало интересно. Не обращая особого внимания на нового участника, начали обсуждение. Девчонки как раз собирались встретиться в пятницу и выбирали место. Может сходить? А почему бы нет? Страшно, конечно, но с другой стороны, что они мне сделают? В крайнем случае посчитают, что я не в себе. Хоть просто посижу в компании людей и отвлекусь. Подружки, правда, меня пугали обилием силикона и жуткой похожестью друг на друга. Но я сидела с блокнотом и записывала имена из чата, сверяя с фото, чтобы хотя бы примерно ориентироваться в их компании. Написала, что подумаю, а меня так радушно стали уговаривать, что окончательно я не отписалась, но почти уже решилась. Получилось очень хорошо переключиться, и теперь волновал вопрос, что надеть. Отправилась за помощью к Ольге в гардероб. Вошла. Как-то темно, шторы задернуты, вещи разбросаны. Странно. Обычно уже к десяти Валентина все убирает. Присмотревшись, увидела на кровати Леонида. Быстро вышла, чтобы не быть опять заподозренной в том, что вмешиваюсь в его жизнь. Стояла в задумчивости у двери и анализировала. Что-то не так. Медленно вошла вновь и словно киллер на задании пробралась к кровати. Остановилась и наблюдала. Он был в бреду, метался из стороны в сторону. Потрогала лоб. Жуткий жар. Испугалась и сразу побежала к Любе за помощью. С лекарствами, водой и градусником вернулась в комнату. Леонид не открывал глаз и никак не реагировал. Поставила термометр. Когда он победно пропикал, увидела сорок и один градус. Надо срочно что-то делать. Я начала его будить. Он не поддавался. Навела ему колдрикс и все же настойчиво трясла. Он еле открыл глаза и как-то апатично посмотрел на меня. «Леонид, вставайте, выпейте лекарства, а потом будете спать дальше». Он послушно привстал. Выглядел не очень. Бледный, растерянный, еле открыл глаза. Вручила ему кружку. Он смотрел на нее и не понимал, что с ней делать. «Да пейте уже!» Взял и выпил залпом. «Отлично, теперь можно и спать». Он свалился, как по команде. Побежала опять к Любе. Она уже нашла номер доктора, который работал с семьей, и я ему позвонила. Врач приехал через полчаса. Осмотрел, дал рекомендации и сразу же вручил выписанные лекарства, избавив от необходимости ехать в аптеку. Мы сразу же с энтузиазмом принялись пичкать Леонида всем, что было выписано. Хорошо, он не оказывал нам никакого сопротивления. Однако легче ему не становилось. Он все так же проваливался в сон после очередной таблетки и почти на нас не реагировал. Было как-то тревожно. Хоть доктор и заверил, что через три дня больной должен пойти на поправку, все же беспомощный вид Леонида не мог оставить равнодушным. Было его жалко. Не хотела надолго выходить из комнаты. Вдруг ему понадобится помощь. Пошла выбирать наряд. Закончив с выбором одежды, еще раз измерила температуру и, с облегчением отметив, что она стала снижаться, спокойно вернулась к себе. Кажется, самый тяжелый период миновал.